Глава 29. Если есть фонтан, дай ему и покрепче. В воскресенье Гарин проспал до семи, потом позанимался с полчаса по укороченной программе, соблюдая правила 2000 движений за полчаса. Когда он выходил из душа, в номер постучала Анна. «Открой, скорее!» Гарин отпер дверь и она ворвалась как вихрь, сразу подбежав к телевизору и переключая его с детского канала, на котором Гарин слушал иврит, на новостной. «Что случилось?» – удивился Жора. «Какая муха?» – он хотел сказать «укусил, да не успел». «Ты, телезвезда!» – выплюла Анна. «Смотри!» На экране диктор сменился сюжетом про ветеранов. У них не брали интервью, шел закадровый текст, который Гарин не успевал разобрать из-за обилия незнакомых слов, Вдруг он увидел знакомую площадку стариков с орденами в форме. Вышел какой-то хор детей, который пел Катюшу. И вдруг он увидел себя с гитарой и не узнал. Не узнал внешность, не узнал голос. Это вообще пел чужой человек. Но пел он ту самую песню. Мы стали небом, стали облаками. И, видя сверху наш двадцатый век, К вам тихо прикасаемся руками. И думаете вы, что это снег. «Я не знал, что ты так здорово поешь», — сказала Анна. «Там не было никакого телевидения. Откуда эта запись?» «Какой-то репортер с ручной камерой заглянул на песни и снял тебя. Этот сюжет уже второй раз показывают. Видимо, за ночь смонтировали, а с семи начали транслировать. А ты говоришь, какая муха. Вот такая вот». «Ничего особенного», — проворчал Гарин. «Спел, как сумел. Я волновался. Не артист. Не привык петь на публике». Жора, я тебя уверяю, с таким талантом ты всегда заработаешь свой кусочек масла, как говорит дядя Яша, на свою питу. Завтракать будем? Идем, но чуть позже. Анна уже была как дикая кошка. Хорошо, что Гарин был в одних плавках, а то от его одежды могли бы остаться лохмотьи. Чуть позже, это через два часа. Гарин подумал, но не стал спрашивать, как-то само собой догадался, что четыре года, которые Анна прожила, как бы о вдове, без мужчины. И Жору она выбрала случайно, так что теперь будет стараться сделать все, чтобы он с ней оставался как можно дольше. В планы Гарина жениться или даже не жениться, но жить как бы в браке не входило, не капитально не входило, вообще не. Он понимал, что когда-то надо будет завести семью, жену, детей и сменить образ жизни. Но вот именно сейчас, в 33 года, такого плана не было. Семья – это не радостный периодический перпихон. Это ответственность и распланированный на долгие годы жизнь, когда, если не каждый час, то каждый день расписан. Анна – это не женщина, а мечта, красивая, энергичная, умная, предприимчивая. За ней любой мужчина, как за каменной стеной. Даже думать не надо ни о чем, она сама обо всем подумает. «Нужно лишь быть верным мужем и делать, что она скажет. Любить ее надо или старательно делать вид, что любишь. А вот на это я пойти не могу», — пришла на ум цитата из бриллиантовой руки. Думать серьезно рядом с Анной Гарин не мог. Она счастлива, из нее просто фонтанирует состояние радости и любой серьезный разговор приведет к угасанию этого фонтана. «Врать я не умею, не хочу и не буду. Притворяться тоже. она мне нравится Да, сейчас да, пока не начала ковать под себя, а это произойдет, непременно. Когда, не знаю, но точно будет, как сказал однажды профессор Луцкер, люди расстаются, когда не стоит. Не вообще, а на конкретного человека. В отношении Анны Гарин этого сказать не мог, как раз наоборот, так стоит, что ходить невозможно. Куда мы сегодня? А куда ты хочешь, привычным вопросом на вопрос ответил Анна. — Я мало что знаю, чтобы конкретно хотеть, Аня. — Мне все интересно, — он вспомнил. — Я чуть не забыл. Меня же Марк просил отвезти его тетю Сверток в Кириат Шмону. — В программе стажировки этого города нет. Это далеко? — Часа два, два с половиной на машине, — ответила Анна. — Хочешь прямо сейчас? А что тянуть? Поедем? — Нет проблем, только душ приму. Она продефилировала в душной гляже. — Счастье в преодолении своих желаний напомнил себе Гарин. «Похоже, что Анна так не думает. В конце концов, она его ничем не связывает, ни о чем не просит, не ставит никаких условий. И это хорошо. Но долго ли так будет? Она ждет, когда Гарин решит, что их отношения создадут положение и определят какие-то права э, в требованиях друг к другу. «Посмотрим, увидим», — решил он. Как говорил дед, «не спеши, ни на войне, и на войне не спеши». Машину Анна оставила дома, и им пришлось прогуляться по пути, закупив несколько бутылок воды в супермаркете. Как и говорила она, два часа, если пробок не будет. Но как жить без препятствий? Однополосная дорога, что вела на север в сторону ливанской границы, была не то чтобы перегружена в воскресенье, но пару раз они въезжали в хвост колонны, которые собиралась за трейлерами, везущими бронетехнику, танки. На подъем такой перевозчик тащился не больше десяти километров в час, и все послушно ползли следом. Крышу кабриолета пришлось поднять и включить кондиционер. Приграничный город Кирьяцшмона не был древним, хранящим пыльвиков. Он возник после войны с Ливаном и нескольких терактов, когда и было решено, что здесь нужен именно город, а не поселок. Что сюда понесло тетушку Марка? Видимо, ответ прост — цены на жилье. Чем опаснее жить, тем дешевле жилье. А что может напугать бывшую партизанку, пустившую под откос полсотни фашистских эшелонов? Гарин не знал, что передал с ним Марк. Их встретила довольно крепкая старушенция, худенькая, с цепким взглядом. Она строго осмотрела Жору и Анну, сказала, «Я ничего покупать не буду». «Вы ревек и Гарбер?» – спросила Анна. «Ну я и что?» Старушенция грудью защищала дверной проем. «Мы от Марка Бардина из Москвы», — сказал Жора. «Он вам просил передать небольшой подарок. Мы поздравляем вас с прошедшим днем победы». Лед растаял, плотина рухнула. Баба Рива, как ее называл Марк, широко улыбнулась. «Ах, вы от Марика! Заходите!» В доме пахло старым человеком, но сохранялся определенный порядок и чистота. Стояли свежие цветы, на видном месте висел военный китель с орденами. Интересно, она сама содержит дом или ей кто-то помогает, подумал Гарин. Тетке Марка, если она родилась в начале двадцатых, во время войны было лет 20-25, а сейчас за 70, точнее под 80. В свертке оказался Павлово-Посадский платок с цветами, пачка семейных фотографий бардинской семьи и несколько шоколадок. Баба Рива сразу накрыла плечи платком, полистала фотографии и сказал насчет шоколада. Вот он, поц. У меня же диабет. Что мне делать с этим шоколадом? Хотите чаю? А вы кто? Гарин сдержал улыбку, потому что словечко тетушки он понял. Тетя Марка не делала пауз между словами и фразами. Ей было скучно, и она обрадовалась гостям. Гарин перед выездом вспомнил, что тетка Марка ветеран войны. Захватил бутылку водки и пачку индийского чая со слоном. Было ли это глупое решение, он не знал, но подумал, что сориентируется по ситуации. Водка везде валюта, хоть в российской деревне, хоть в израильской кириадшмоне. Не сама выпьет, так угостит кого-нибудь, а чай, он везде чай, со слоном всегда ценился советскими людьми. О том, что он захватил с собой бутылку беленькой, она не знала. Она объяснила старой потерзанке, кто они с Гариным. Теточка удалилась на кухню, предложив молодым присесть к столу. «Я и не подумал что-нибудь ей взять», — шепнула Анна на ухо, пока баба Рива ставила чайник на плиту. «Я подумал», — так же тихо ответил Жора. «Что лучше, чай или водка?» Анна задумалась. «Наверное, и то, и другое. Как у вас говорят, дареному коню в зубы и не смотрят. Давай подарим. Посмотрим». «Надо как-то извиниться, если не угадал». — все так же шепотом спросила Жора. — Не думаю. Когда тетушка Марка накрыла на стол весьма скромно, пету, сыр, халву, финики, три чашки. — Сахар не держу, — объявила она. — А халва и финики для гостей. Вечером должны прийти наши. Гарин понял, что речь идет о ветеранах и о знакомых. Он выставил на стол бутылку и пачку чая. — Это вам от нас, сани Если не угадал, простите. — Угадал, угадал обрадовалась баба рила это же то что нужно наш обрадуется очень даже угадали а чай сейчас заварим бутылка на тут же убрала в шкаф ну как там марик осведомилась тетушка лучше всех он заместитель директора фактически главный врач частной больницы рассказал гарин от этого у тетушки приоткрылся рот глаза округлились, отчего она стала очень похожа на сову из мультика про винепуха «Он меня ничего этого не говорил. Он врач? Хороший?» «Самый лучший», — усмехнулся Гарин. «Главный? Он кардиолог, а сейчас руководит больницей. Десять отделений, каждый день идут операции». Анна наклонилась к уху Жоры, когда баба Рива отошла опять на кухню отнести чайник. «Нам надо идти, давай заканчивать». Гарин понял, что она лучше знает, как положено. Про Бардина он рассказал довольно коротко. «Да, он живет хорошо, у него жена и трое детей». На жизнь не жалуется, несмотря на экономический кризис и разгул бандитизма в России. «Сталина на них нет!» — каркнул тетушка Марк. «Он бы навял порядок. Вот как держал!» Она показала сухой крепкий кулак. «Такую страну развалили предатели! Я вашего Ельцина терпеть не могу! Я еще в СССР поняла, что это за фрукт! Трепло и пьяница!» Гарин не стал спорить с ней, только улыбнулся. В животе бурлил нещадно. Нарушенный визитом Анны утренний ритуал с непременным посещением отхожего места был сорван, и теперь кишечник ставил ультиматом Оставлять такой подарок бабе Риве Гарин не хотел. Надо скорее прощаться и найти уютный ресторан. — Шо вы улыбаетесь? — распалилась тетушка. — Я ему уже говорил по телефону. Вы с ним доиграетесь. Он вас в такую пропасть заведет. Ну, чего вы улыбаетесь? Я никого не боюсь. — Вы чудесный человек, — сказал жор живите долго. Еще раз с праздником вас, с Днем Победы, но нам нужно идти. Тетушка свелась. — Нужно, так идите, — она погрозила пальцем. В последний момент взяла себя в руки. — Спасибо, что приходили. Марика увидите, привет ему. На улице Жора повернулся к Анне. — Кишка кишке бьет по башке. — Чего? — не поняла она. — Есть хочется, — пояснил Гарин поговорку, которую узнал, когда он жил в Калинине. И не только есть. «Пойдем поищем, где перекусить», — предложила Анна. «Хорошо бы ресторанчик с кондиционером». «У нас нет ресторанов и кафе без кондиционеров», — усмехнулась Анна. Ресторан нашелся. Время обеденное. На выходе они выпустили группу смуглых подростков в одинаковых красных куртках. Анна их осмотрела недобрым глазом. «Что это за люди?» «Ливанцы, футбольные фанаты», — сказала она. В зале нашли свободный столик. «Что тебе заказать?» спросила Анна, увидев, что Гарин направился к туалету. «Если есть что-нибудь с бараниной, нет баранины, говядина на твой вкус, как обычно, порцию пополам». В туалете кабинка занята. Гарин, которому писсуар не подходил по фактуре большой нужды, притулился в уголке, решил помыть руки. Вдруг за спиной раздался странный звук, будто дроже рассыпалось на фарфоровой блюдце. Потом что-то глухо шмякнулось, более увесистое. К ноге подкатился металлический шарик. «Кого-то тут подшипник развалился», — подумал Гарин. Шарик диаметром миллиметров девять. Он наклонился, чтобы подобрать, и увидел, как смуглые руки в кабинке подбирают с пола такие же шарики в коричневый картонный цилиндр. Разогнувшись, Гарин вдруг понял, это же динамитная шашка. Что делать? Выйти у истианну Сказать администратору, что в туалете террорист? что у него бомба, а если пока он будет ходить, этот шахит приведет бомбу в действие, рвануть в дверцу?» Мысли скакали галопом секунды три. Дверь кабинки открывается вовнутрь, он осмотрел круглую, как яблоко, ручку. такую незаметно не открыть, а начни ее открывать, отморозок точно подорвет себя и весь ресторан». Гарин сжался в противоположные стены и с короткого прыжка двумя ногами ударил в картонную дверь. Та слетела с петель, Кто бы там ни был, он припечатался к стене. Такой удар никто не вынесет. Отбросив дверь, Гарин увидел смуглого мальчишку, который лежал на разбитом унитазе без признаков сознания. Из-под задравшейся красной куртки виднелся пучок проводов, несколько динамитных шашек раскатились по полу. Гарин расстегнул молнию на куртке и увидел, что на прикрученной скотчем к худому голому телу бомбе таймер не включен. Гарин хотел вырвать провода с детонаторами, но не успел, его несколько рук оттянули назад, вытолкали из туалета. Желание посидеть на унитазе пропало. Работники ресторана вывели посетителей из зала на улицу, приехала полиция. Связанного парнишку вынесли из туалета, подошла машина типа автозак, одна, вторая. Отдельно в каком-то котле вынесли разряженную бомбу. На дверях ресторана повесили табличку «Закрыто» на иврите и английском. — Пойдем, в другом месте поедим, — предложил Гарин. — Тебе надо в полиции дать показания, — сказала Анна. — Да какие показания? — махнул рукой Жора. — Или так, сперва мы поедим, потом показания. — Ты герой, Жора, людей спас. — Да я вас умоляю, — изобразил Марк Гарин. — Ну что в этом такого? Анна рассмеялась. — Ты необыкновенный. — Вот еще, — Гарин посмотрел на нее, как пионер. — Так на моем месте поступил бы каждый. — Хватит дурачиться, а? Я есть хочу. И в туалет-то я так и не сходил, — смущенно улыбнулся жор Ну хорошо, пошли в другой ресторан. А я в этом тебе заказал баранину на косточке с овощами. — Не трави. Сок скоро язву проест в моем желудке. Они наконец пообедали. Потом Анна затащила Гарина в городское полицейское управление, где он ответил на несколько вопросов. Анна выступила в роли переводчика, но следователь-дознаватель говорил по-английски. Анна вышла, его поблагодарили. Вышли сотрудники из кабинетов, его поздравили. И они поехали обратно в Тель-Авив. На этот раз дорога была свободнее. Если опустить визит к тете Марка, то зачем мы ездили в Кириадшмону? Пообедать? — Не говори, что нет руки судьбы, — серьезно ответила Анна, не отрывая взгляда от дороги. «Ты сегодня спас два десятка людей. Мне рассказали в управлении, что им сообщил этот Ибрагим. Ему мулла в мечети сказал, что если он взорвет бомбу в еврейском кафе, то в раю ему дадут две тысячи долларов, и у него каждый день будут тысячи девственниц. А я, пока тебя опрашивали, поговорил с другими полицейскими. Помнишь группу ребят, которая вышла из ресторана перед нами? Они его завели, выпили там кофе, сходили по очереди в туалет и ушли». А он остался. Все было разыграно. Конечно, никто не считал их. Вошло шесть, вышло пять, все одинаково одеты. Зачем только ему в раю две тысячи долларов объяснить не может. Это не смешно, ответил Гарин. Но если б не мои кишки, висеть бы им там на потолке. Не смешно, но правда. Он последний раз ел два дня назад. В семье десять детей, он третий по возрасту, старший воюет. И что с ним делать? Вот таких голодных и глупых и посылают на смерть. Он собирался активировать таймер, но бомба оказалась слабо скреплена, и компоненты ее начали выпадать из-под куртки. Вот ты и сообразил, что дело нечистое. Нет, Джордж, что ни говори, судьба нас ведет по жизни и хранит, и карает. Бдительность и готовность к неприятностям местных жителей на уровне врожденных инстинктов, как у диких хищников. Постоянное напряжение не может не выливаться в предпосылки к неврозам и психосоматическим расстройствам, подумал Гарин. Вот почему здесь так много дергающихся и в тиках. Он вспомнил моргающую левым глазом дядя Яшу. Спят, как совы, по очереди закрывая глаза, усмехнулся про себя Жора. В Кириат Шмоне Гарин увидел необычную сцену врезавшиеся в память. На автобусной остановке стоят люди, человек пять или шесть, и среди них двое солдат с автоматами в красно-коричневых ботинках. Стоят, кто-то разговаривает, кто-то молчит. Вдруг из-за поворота выезжает легковая машина с арабскими номерами и тонированными стеклами. Солдаты мгновенно выходят вперед, прикрывая гражданских своими телами и наставив на машину оружие. И так провожают, пока она не отъехала достаточно далеко. В отеле Анна простилась гариному Гарином у лифта, поцеловав щеку. «Я зайду вечером на неделю, если ты захочешь», — шепнула она. «Конечно, заходи», — поцеловал ее также в щеку Гарин. «Я тебе всегда рад. Ты светлый человек. С тобой мне легко».